Глава шестая «Ах ты ж падла!» — заорал Алекс и пропала зефира. «Виски! Виски! Алло!» — я попытался вызвать товарища, но эфир молчал. «Попробую других поспрашивать». «Внимание! Всем отделениям. «Это папа! Доложите обстановку!» «Браво один тут, на подлёте!»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 Судя по быстро пустеющей шкале щита, метод бегодил или крокомот жг чистой плазмой. Однако, несмотря на его размеры, резервуар у него похоже все-таки был конечным, потому что пламя стало ослабевать. Сзади тихо всхлипнул Тоби. Я обернулся. Вот же гадство! Броня у Малого была совсем не торт, не говоря уж о моей супер-броне из духовного металла.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 Во все стороны полетели металлические части тел, затем к присоединилась Дуся, и все закончилось за считанные секунды. Чудо-баба рудовало чем-то вроде глефы, широкое лезвие которое также сделанное из духовного металла, резало металлические корпусы дроидов с легкостью и непринужденностью. Подозреваю, что это тоже не настоящие хозяева корабля. Я подошел к полю бойни и рассмотрел мелко нашинкованные металлические корпусы.